Глава 6 Чем занимаются ведьмы, угодившие на швейный отбор вместо обеда? Тем же, чем и драконы. Спрятавшись под окнами особняка, стараются не упустить момент, когда самый нужный в их жизни эльф покинет здание. Откуда-то слева донёсся едва различимый шорох. Я испуганно дёрнулась. Что там, птичка? Или кому-то приспичило прогуляться? И, главное, где шуршало? В лабиринте? Или не хватало ещё, чтобы меня за подслушиванием застукали? И будет в семье два осуждённых шпиона. Я бесшумно метнулась вправо, расскользнула вдоль дома, нырнула за угол и замерла, напряжённо прислушиваясь. Шорох стал ближе. Кто-то явно крался по узкой полоске земли между стеной особняка и кустами. «Вот напасть!» — я прошептала туфлем. «Только тихо!» — стукнула пятками и, перепорхнув через высокие заросли, медленно полетела уже внутри лабиринта. Зависнув в воздухе примерно напротив окна, я осторожно протянула руку, слегка раздвинула переплетённые ветви кустарника и вгляделась сквозь густую листву. На том самом месте, где я недавно пряталась, стояла Сандр. Я затаила дыхание. По земле лёгкой дрожью прокатился отголосок магии. Так-так, а Сандр, оказывается, умеет разговаривать с землёй. Далеко не все гномы на это способны. Хорошо, что не опустилась на траву, иначе меня бы сейчас вычислили. Отголосок магии почувствовала не только я. сандер ты чуть не разбил мою любимую вазу!» — раздался из окна гневный вопль Лидейнера. «Сколько раз я тебя просила не пользоваться своей силой в моём доме без крайней необходимости!» «Извини!» раскаяние в голосе Сандры не было ни на грош. «Ты бы лучше в подвал взглянул!» — вмешался лорд Ранхорд. «Что там опять случилось?» — насмешливо спросил Сандр. «Крысы замучили Дайнера?» «Интересно, что в поместье за крысы такие, что их обычные заклинания против грызунов не берут?» «Кррррр!» Крадчево прозвучало над ухом, и я чуть не свалилась на землю. На зелёной стене над моей головой сидел ворон. Я приложила палец к губам, он зъерушил перья и посмотрел с издёвкой. Аура его выглядела странно, словно опять попал в ловушку и вырвался. И не только. Ощущалось в ней ещё что-то. Непонятное, неправильное. Вроде бы птичье, а вроде бы и нет. Когда букет отыскал, такого точно не было. голоса в доме зазвучали громче. Судя по всему, мой драгоценный лорд собирался выйти через чёрный ход. «Рен!» — позвала Сандер и свистнул. «Молчи!» — торопливо шепнула я. «Клянусь, если не выдашь меня, буду два часа слушать твое пение». У ворона буквально отвисла нижняя часть клюва. Видимо, никто до сих пор добровольно не соглашался наслаждаться его вокалом. «Договорились?» — ещё тише спросила я. Ворон закрыл клюв и кивнул. Асандр снова свистнул, пернатый взмахнул крыльями и исчез за покачивающимися макушками кустов. «Ну, и где она?» В ответном карр было столько искреннего недоумения, что даже я поверила, что одна ведьма внезапно растворилась в воздухе. «Ладно, пойду займусь подвалом, пока тётушку крысы не съели». Асандр пошагал вдоль дома. Рен взвился в небо, а я, скомандовав туфлем «как можно быстрее», понеслась по изгибам лабиринта к чёрному входу. «Почти успела». Советник уже взлетал на сером яблоко Пегасе. «Лорд Аранхорд!» — закричала я, стремительно взмывая следом. Догнала и зависла рядом с седлом, пытаясь выдернуть из кармана прошение. Зловредная бумажка словно приклеилась. «Мне очень нужно с вами поговорить». «Вы безумно милы, мисс, но я спешу». Серые глаза обдали холодом. «Завтра я выделю немного времени, чтобы принять всех участниц конкурса с неотложными проблемами». «Кого?» — упешила я. Но советник уже пришпорил Пегаса и тот с радостным ржанием рванул к облакам. Мне остались лишь два пёстрых пера, медленно парящих в воздухе. Машинально поймав их, я полетела к домику. Странная вышла беседа. Какие ещё конкурсантки с проблемами? И при тут моя безумная милота? Стоп. Он что, попытку поговорить принял за... заигрывание? Демон побери этих охотниц за завдовцами. Из-за них приличной ведьме придётся делать бант на шею ледейнире. Эльфа ведь не сказал, до отбора или после он устроит этот самый приём. Судя по недовольному лицу, после, когда избавится от части с руками сестры. В том смысле, что леди отсеет половину жаждущих. Сердито стиснув кулаки, я взвизгнула и немедленно разжала их обратно. На ладошках краснели следы от внезапно удлинившихся ногтей. Ясно. Драконий облик подложил подлянку. Странно. Раньше я вполне могла не летать пару дней, если очень постараться, три или даже четыре. Сосредоточившись на пальцах, я убрала эти... когти. Получилось не сразу. Как раз на весь путь хватило. Приближаясь к домику, я услышала шум и крики. Кажется, меня опять посетили незваные гости. Я приземлилась на крыльцо, распахнула дверь и осторожно шагнула в мастерскую. «Мисс!» — гневно выдохнули мистер и миссис Кассарди. «Ты!» — поддержала ведьма. От неожиданности я уронила перья и оглядела оплетенную паутиной комнату. Когда я забегала после конкурса, чтобы оставить кокон, сеть была одна и пустая. А сейчас... На первой паутине у порога в позе «крадущая ведьма» висела Фрэнсис. Чуть дальше, ко второй паутине, прилипли распорядители конкурса и незнакомый парень. Рядом валялась куча коробок. «Всем доброго дня», — поздоровалась я. С самым серьёзным лицом протиснулась мимо ведьмы и остановилась возле гномов. «Простите, фамильяры у меня неопытные, только учатся своих от чужих отличать» потом кивнула с опушком, гордо восседавшим на шкафу. «Отпустите их, это не покусители». Все попрыгали на пол и забегали вокруг распорядителей, сматывая паутину, а я повернулась к Фрэнсис. «Ну что, тебя стражи сдать или сама признаешься?» «В чём?» — крикнула она. «Шла мимо, а тут крики. Я думала, что тебя убивают». «Поэтому зашла в дом на цепочках, чтобы не мешать?» — ехидно предположила я. «Чтобы ударить всем, что знаю. Неожиданно!» — возмутилась Фрэнсис. Странно, но лжи я не чувствовала. Хотя ударить она могла хотеть не злодеев, а меня. Так что чистая правда. «Надо же!» — я недоверчиво покачала головой «Тогда спасибо за заботу!» И повернулась к сопушкам. «Её тоже отцепите. Потом». Десять минут спустя гномы и их невезучий помощник ушли. Фрэнсис паучки освобождали дольше. Видимо, тоже ей не верили. И когда ведьма сердито выдралась из остатков паутины и выскочила из мастерской, предложили ночью тихо замотать её в кокон. Чтобы не вредило. Представив испуганный вопль Фрэнсис с просонью, обнаружившей, что не может встать с кровати, я подавилась с мешком, но тут же спохватилась и грозно нахмурила брови. «Не смейте!» Сопушки расстроенно защелкали клювами, а я заглянула в коробки, которые помощник гномов перед уходом свалил на стол. «Ну что же, материалы прибыли, и самое время приниматься за бант. Необычный и интересный. Настолько интересный, чтобы он оказался в гардеробе Леди Эйниры, а я на приёме у её брата». «Вот только как сотворить нечто подобное, если не умеешь ни шить, ни вышивать?» Взгляд упал на перья Пегаса, валяющиеся на полу. «А что, если...» «Собственностью хозяйки поместья они точно не являлись?» «Нет, пожалуй, это будет уже перебор необычности». Отправив перья в сумку с зельями, я засунула плащ в кокон из-под накидки, наконец-то убрала его в шкаф и...» «И почесала щеку. Потом шею. Потом запястье. Вся кожа зудела, словно её щекотали крыльями сотни мотыльков. Дракон упрямо рвался в полёт. «Вот не кстати!» Я с наслаждением скребла ногтями запястье, когда в кармане звякнула шкатулка. «У меня не очень хорошие новости. Мама!» Предчувствуя очередные неприятности, я вытащила зеркало, вдрузила его на кровати и набрала руны. «Что случилось?» — выпалила я едва сквозь туман, раступила мамино лицо. «Меня уволили!» «Уволили?» — ошеломлённо ахнула я. «Почему?» «Жена каторжника не может учить леди из приличных семей», — ровно выговорила мама. «Но...» «Но ты же сразу предупредила свою директрису, что папу арестовали, и причину ареста сообщила». Возмутилась я, едва сдерживая желание яростно почесаться. Зуд стал почти нестерпимым. Снова проклянулись когти. Пришлось быстро спрятать пальцы в рукава. Она тогда заявила, что жена не в ответе за мужа. «А теперь, значит, передумала?» «Именно так. Скорее всего, кто-то из родителей узнал и потребовал меня убрать». Ну и пусть их дочки сидят, без любимой преподавательницы. Ты сейчас домой? Нет. Я не могу покинуть пансион, пока директриса не пересчитает имущество. Что? Зуд утих, зато полезла чешуя. Демон, да я сейчас обернусь от радости. Вот котёл им в ухо. Три ногу на шею, — пришипела я. Мэрит, не выражайся, — одёрнула мама. Раз меня в чём-то подозревает, я и без приказа теперь ни за что не уеду. Я вместе с ней всё пересчитаю. «Может, я и жена Катаржанина, но воровку из себя сделать не дам?» «Ну, оставить бы кое-кому на память парочку сглазов. Жаль, меня там нет». «Этому кое-кому повезло, что тебя тут нет», — отозвалась мама и тепло улыбнулась «Как твои дела?» «Лорд обещал уделить мне время». «Я не о том. Как Айлин?» «Нормально», — сказала я. «А что, чистая правда. алин чувствовала себя очень даже нормально. Она упрямо стремилась в небо. А вот Мерит приходилась туго». «Ой-ой!» — умерет чешуя с рук, перешла на спину, и сейчас. «Ма, мне срочно нужно бежать!» — выпалила я. «Пока!» «Пока!» — прошелестела в ответ. Быстро спрятав зеркало, я бросилась к двери. «За мной!» — скомандовала сопушком. И те мгновенно оказались на моих плечах. Я вылетела из дома, чуть с никубарем скатилась с лестницы и понеслась по дорожке, ведущей вглубь поместья. Но шеи наливались жаром руны «Ещё немного, и я выдам себя с головой!» меня есть одна особенность», — прошептала я на бегу, накидывая отвод глаз на себя и фамильяров. «О ней никому нельзя рассказывать, понятно?» Сопушки щёлкнули клювами. «И писать!» — снова уверенный щёлк. «Чтобы её скрыть, мне нужно кое-что сделать. Вам придётся проследить, чтобы никто случайно не пошёл в мою сторону. Справитесь?» Три щелчка и выпущенные кончики нитей. Сопушки приготовились отлетать от меня. Мест, где мог развернуться дракон, вокруг особняка было немного. Во-первых, площадка между фонтанами, но там был риск снести какую-нибудь статую. Во-вторых, поляна, где я ловила росу. Однако обильно примятая трава шокирует садовников и вызовет совсем ненужные вопросы и подозрения. В-третьих, широкая дорога, что соединяла ворота, парадный вход особняка и конюшни. На ней спокойно могли разминуться две кареты любого размера. Как раз то, что мне нужно. Добравшись до места, где дорога крутым зигзагом сворачивала к конюшням, я тихо скомандовала сопушком. Следите, чтобы никто близко не подошёл. Я поползу отсюда под отводом глаз. Мне потребуется минут пять. Паучки послушно размотали нити и, ловко направив их по ветру, взлетели ввысь. Моя звериная половина рвалась следом. Искушающе нашёптывала про то, как хорошо там, наверху, где только воздух и ветер, восторг и скорость. Хорошо, да. Вот только стоит взмыть под облака, как сработает невидимый магический купол над поместьем, Моментально прибудет стража и сцапает глупого неучтённого дракона. К тому же моей целью был не полёт для ублажения Айлин, а её временное украшение. Способ был прост. В моменты затяжного оборота «я, дракон» взлетит или отползёт подальше, «я, человек» останется на месте. Фактически, я буду в двух местах, и наша связь станет незаметна. Это состояние вымотает зверя настолько, что ни о каких полётах в ближайшие дни речи идти не будет. Давно я не раздваивалась. С тех пор, как отцу удалось найти свою мать Ситхи, собственно, за ней мы и приехали в Хейворд. Увидев меня, она сказала, что однажды моё раздвоение уничтожит человека, оставив безумного зверя в небе. Ситхи не врут. Им всё равно. Они не привязаны ни к людям, ни к местам. А живут долго, видят всякое, помнят многое. Больше она ничего не пояснила. Не ответила ни на один вопрос. Похлопала отца по щеке, точно ребёнка, сказала, что пряхи давно сплели в сините, и ушла танцуя. Ей не было дела до нас. Её вел путь. В конце его ситхи превращаются в солнечный свет, из которого их и создала богиня. Как просто. Неудобно. Что бы ни случилось, такова судьба. Только пряхи знают, что будет дальше. Я в судьбу не особо верила, но с тех пор с раздвоением не экспериментировала. Проверив отвод глаз, я сосредоточилась. Внутри появилось ощущение пустоты, под ложечкой засосало. По телу прошла волна начинающегося оборота. Я торопливо направила выплеснувшуюся магию на дорогу перед собой, не дав ей взлететь в небо. Мир раздвоился. Появилось чувство, что меня качает сразу на двух кораблях. Впереди наливался красками и объёмом бирюзовый дракон. Мысли, будто обрели эхо, одновременно возникали в моей голове и голове зверя. Я зажмурилась. Дракон открыл глаза и пополз по дороге. Магия между нами стала невидимой. Натянулась точно нить, связывающая в единое целое. Шорох камня под лапами шелест платья на ветру, сонное ржание пегаса в конюшне сразу с двух направлений. Слышу «я дракон» и «я человек». Звуки, запахи, усиленные не вдвое, а в десятки раз. Невыносимое желание взвиться под облака и яростный протест. Нельзя. Ощущения острые, яркие, непонятные. Сквозь прикосновение мягкой ткани к животу проступают впивающиеся в брюхо камни на пыльной, теплой дороге сквозь расслабленную неподвижность человека. Напряжение ползущего зверя. Где Айлин, где Мэрит, где дракон, где я? Всё смешалось в непостижимый бурлящий коктейль, от которого впору лишится сознание. Благо, это долго не длится. По мере того, как силы тают и чувства притупляются. Но если бы не родители, ещё в детстве сошла бы от такого с ума. Потому что нормальный оборот получался через раз. Оно и понятно. Обычно дети не оборачиваются, едва научившись ползать. Пять-семь лет — самые скороспелые. А я в год наглядно продемонстрировал маме, что меня может быть две — карапуз и дракончик, связанные магией. Тогда-то родители поняли, что их весёлая свадьба не прошла даром. Свадебный обряд был уже завершён. Жрец начал проводить обряд в чистокровности, чтобы будущий ребёнок получил мамины способности, а не сомнительный папин дар очаровывать. И тут в храм внезапно ввалился Лайл Элктон. Тот самый богатый, знатный и родовитый жених, где-то откопанный науэллами. Ввалился не для того, чтобы поздравить. Он с ходу вызвал наглого полукровку на поединок и проиграл. Второй раз, оставшись с носом, этот родовитый, похоже, свихнулся. Иначе чем объяснить то, что он в ярости направил всю свою магию на маму? Да ещё и золотоносную жилу, что подчинялась его роду, призвал, едва не уничтожив храм. Мама и папа ударили вместе, не сговариваясь. Лайл Элктон позорно бежал, а его родня замяла скандал. Что же касается прерванного обряда чистокровности, Изрядно потрёпанный и заикающийся жрец всё же довёл его до конца. А поскольку происходило это в храме, где случился огромный выброс магии, то сработал обряд совсем не так, как надо. Он сделал из меня ведьму и дракона в одном лице. Родители вплоть до ареста отца искали способ исправить последствия, но, увы, я проползла ещё немного и прислушалась к ощущениям. Летать уже не тянуло Хорошо погуляла. Задержусь дольше. Будет завтра на отборе унылая ведьма, висящая на собственных туфлях, как на вешалке, а не бодрая швея, готовая зашить, пришить, обшить, да хоть кружевами обмотать эльфийскую леди и все её наряды, лишь бы встретиться с лордом Аронхордом. На секунду застыв, я покосилась на переднюю лапу, между пальцами которой застряли несколько перьев, и потопала назад. Не успела добраться до себя в человеческом облике, как услышала ругань. Кто-то шёл от конюшен. Судя по недовольному бормотанию сопушки сделали всё, чтобы он двигался медленно. Я поспешно начала оборачиваться, на шаги приближались быстрее, чем исчезал дракон. Он издевательски долго растворялся в воздухе. Едва последний розчерк силуэта исчез, из-за поворота выпал обмотанный паутиной брюнет. Худой и злой. На голове незнакомца висели сопушки. Сердито выругавшись в очередной раз, он вытащил из кармана знакомое кольцо, стряхнул зверьё на дорогу и скрылся под отличным мороком. Сразу вспомнилась подозрительная аура ворона. То птичье то не совсем птичье И кусочки головоломки встали на свои места. «Так-так, стало быть, Рен у нас метаморф. И воронов на самом деле не один, а два. Интересно, а Сандер в курсе, что у его фамильяра завёлся двойник? Или я случайно рассекретила шпиона? Обязательно скажу ему, но после встречи с Ранхордом. Потому что если лорд Ортвин в курсе, значит, он сам с какой-то целью выдаёт метаморфа за фамильяра. И мне после разговора лучше быть подальше от места, где идут непонятные игры». Тем временем невидимка осторожно прошагал мимо меня и скрылся за поворотом, а сопушки вскарабкались на моё плечо. Мы его остановили, вывели они на паутине. Сбили, он летел прямо к тебе. «Молодцы!» — шептала я. «А что скажешь? Сама ведь приказала не подпускать никого. Вот и получила. Летел себе метаморф, косил подворона, а тут навстречу три фамильяра и всей маскировке каюк. Если он шпион, то меня ждут неприятности. Просто отлично. Мало мне ведьмы и Денис. Так ещё и метаморф добавился. В любом случае, скоро узнаю. Я же обещала два часа слушать его песни. А у него к ним особая любовь. Только вот вопрос. Какую из двух птиц я спасла в первый раз? По слухам, у шпионов есть что-то вроде кодекса чести. Тех, перед кем в долгу не трогать. «Погодите!» — спохватилась я и удивлённо покосилась наживность. «Вы меня видите под отводом глаз?» Три пушистые головы уверенно кивнули. «Вот тебе ведьма и демон с хвостом!» «А куда наш сбитый пошёл? Видели?» «Да», — в это выткали сопушки. «А зачем тебе перья? Мы можем показать, где много». «Какие перья?» Я удивлённо покосилась на руки. Всё, что нацепляла на лапы, осталось на месте. «Нет, на зелье и этих хватит», — улыбнулась я и сжала улов в ладони. Сняв отвод глаз, я пошла к домику. А там меня уже ждали распорядители со скорбными лицами и охрана с заинтересованными. За их спинами из окон и дверей била вода. Она вынесла из мастерской всё, превратив материалы и мебель в непонятную кашу. Уцелели только запакованные в коконы вещи, что белыми пятнами выделялись на залитой водой траве. «Полагаю, в этот раз я неудачно призвала источник воды?» — спросила я, постукивая пучком перьев по пальцам. Мистер Кассарди кивнул. Силохранитель Леди Эниры с любопытством глянул на меня. «Что его так заинтересовало? Ну и скольким конкурсантам также повезло, как мне?» «Петерым», — уныло признался мистер Кассарди. «Новые материалы завтра, да?» подсказала я, стараясь не смеяться. Распорядители синхронно кивнули. «А жить я буду прямо тут, под открытым небом». «Нет, ну что вы!» — обиделся мистер Кассарди. «Вам выделят комнату в особняке». «О, какая честь! Меня подозревают?» «Нет», — едва слышно хмыкнул телохранитель ниры «У нас закончились гостевые домики. Хорошо, хоть особняк пока цел». Крысы в подвале оказались упитанными и наглыми. Два диверсанта. Оба были посланы придворными завистниками советника. Ещё двоих приволокли пару минут назад. Начальник охраны, он же личный телохранитель леди Эниры, не стал ходить вокруг да около, напрямую спросил у Мэрит, чем она наградила устроившего потоп. Ведьмочка подумала и перечислила несколько заговоров. По ним и нашли. Вернее, по издаваемым звукам. Первый блеял, второй призывно мучал. Громко, с чувством. А Сандер покосился на зажавших рот диверсантов. те в ужасе пучили глаза и стискивали зубы. Оба — участники отбора. Бездара, из бедных, подкуплены неизвестно кем. Между собой незнакомые, то есть наняли их отдельно. И сюрпризы они устраивали тоже отдельно. В итоге огненных оск козла загасил источник воды коровы. Кто-то очень хотел, чтобы мэрит выбыла из отбора. Подробного досье Сандер пока не получил, зато вспомнил, где видел дракона с луной. Тех из шкатулки мэрит В гербовнике королевства Рудьярк. Написав Аранхорду про «крыс» и «крысят» из подвала, он отправился искать Рена. Шкатулка звякнула, когда Сандер вышел в сад. «Гербовник Рудьяра найду. Скажи Энире, чтобы оставила ведьму на отборе. А. Ха». Сандер покрутил записку. «Скажи». Будто Аранхорт не знает собственную сестру. Если ей не понравится работа мэрит ведьмочка в два счета вылетит из поместья. Тем более, что нить в артефакте на неё не среагировала. А это единственное, что интересует тётушку помимо конкурса. Из зарослей выпал Рен под мороком. Сандер прекрасно видел его благодаря амулету, связанному с кольцом. «У неё чокнутые пауки», — проворчал взъерошенный метаморф, снимая с носа налепшие тонкие нити. Летел себе, а это троица на паутине навстречу. «И ты, конечно же, не уступил дорогу маленьким паучкам», — усмехнулся Сандер. «Маленьким? Ты их видел?» «Видел. Ты хоть в курсе, что они умеют писать? И весьма ловко». Метаморф замер, громко выругался. «Потише!» шикнул Асандр. «Гости тётушки не настолько пьяны, чтобы видеть ругающиеся кусты». «И что будем делать?» Рен покосился на особняк. «Ничего», — пожал плечами Асандр. «Помогать Мэрит выигрывать и ждать, когда она решит спасти меня от страшного шпиона в твоём лице». Лицо лжефамильяра удивлённо вытянулось, потом он присвистнул, тёмные глаза азартно блеснули. «Что, ещё подарок от её доброжелателя поймали?» «Целых два». Я подняла с дороги серые в тёмную крапушку перо Пегаса, покрутила в руках и бросила. «Не подойдёт. Мне нужны чёрные, серые и белые». А попадались не той масти. Заселившись в комнату на первом этаже особняка, я съела принесённый служанкой ужин, осмотрела вещи и пришла к выводу, что перья были не такой уж плохой идеей, если подать их правильно. Узнав у сопушек, где они видели много нужного материала, отправилась пополнять запасы. Оставила задание паучкам сделать тонкую ленту, такое чтобы легко пружинила, и несколько мотков ниток. Мерки сняла со своей шеи и головы. После накидки от меня будут ждать, чего-то такого нужно соответствовать. И снова перо. И опять не того цвета. Я сердито пнула находку и вздрогнула, услышав до боли знакомое карр А потом на кусту дороги с шумом приземлился ворон. Аура у него было птичье Совсем птичье Значит, настоящий фамильяр. А сбитый с двойник где-то до сих пор отдирает паутину. Следом за Реном из-за поворота вынырнул и его хозяин. «Это судьба!» «Асандр!» — я радостно заспешила навстречу. «Давай смотрим конюшни!» «Сейчас, посреди ночи!» — уточнил тот со смешком. «А мы не будем будить пегасов. Просто пройдёмся!» Асандр задумчиво дотронулся до прослета, кивнул и, пристроив мою руку на свой согнутый локоть, торжественно повёл к зданию. Конюшня была построена по личному проекту Эниры. Нудным голосом затянул он, когда мы вошли в открывшиеся деревянные ворота, предусматривающему максимальный комфорт для пегасов. Ни перьев, ни шерсти, ни отходов. Всё тут же само самоочищается. Засада. Я сбилась с шага. В стоял белоснежный пегас. Он не спал, с любопытством косил глазом на поздних гостей. Пегасы и лошади от меня не шугались. Селекция. Их выводили, чтобы носить на себе представителя любой расы. Хоть дракона, хоть оборотня крылья у летучего красавца были на загляденье. «А можно я его выголю?» «На свежем воздухе?» Я потянула Сандра за рукав. «Рядышком с конюшней». И посмотрела просительно. Даже ресницами взмахнула. Лорд Ортвин от удивления споткнулся. «Какой чувствительный!» «Да, у меня есть ресницы и желание заполучить перья». «И крылья ему почищу. Тут же есть специальная щётка». гм А Сандр мотнул главой. «Ладно, давай». Только не слишком усердно чешет. А то тётушка мне самому организует плешь. Догадался? Я прекратила изображать томную леди. Он усмехнулся. Совсем недавно я бы решил, что со мной бессовестно флиртуют. Но ты так хорошо приложила меня за невинный поцелуй, что подобные идеи теперь напрочь отказываются приживаться в моей голове. Вскоре мы все четверо, я, он, ворон и белый пегас, были на дороге у конюшни. Я рассказывала коню, какой он красивый и хороший, проводя по его крыльям специальной щёткой. На землю исправно сыпались выпавшие перья. «Кто следующий на процедуры?» Спросила Сандер, когда я старательно собрала перья и сунула их в сумку. Следующим был серый пегас лорда Ортвина. Он тоже с удовольствием выслушал меня и отдал часть перьев во имя отбора. Я убрала их и счастливо вздохнула. Белые есть, серые есть. Дело за чёрными. А вот с ними как раз и вышла загвоздка. Чёрным перьям прилагалась мощная зверюга. Она, всхрапывая и Выходила из конюшни следом за Сандром. «Мне её... его... вычесывать?» Я попятилась. «Других нет», — строго сказал лоштортвен, но глаза его весело блеснули. «Тебе повезло, что этот троглодит сживал ужин конюха и порезал язык о бумагу, иначе дядя его бы тут не оставил». Тем временем троглодит увидел щетки «Да как!» — рванул вверх. Я взмыла следом и, уворачиваясь от крыльев и копыт, принялась за работу. Сандр, ругающийся герей, висел на поводе не давая Вараному подняться ещё выше. «Наградить бы тебя чем-нибудь!» — сердито пробурчала я, глядя, как Асандр уводит зверюгу обратно. Впрочем, неизвестно, кто там кого уводил, ноги лорда Ортвина едва касались земли. «Не стоит!» — отозвался Сандр, которого чуть не цапнули за плечо. «Тётушка против искусственных способов дрессировки!» Минуту спустя он вернулся, потирая руку. Коняга таки достала. Перехватив мой взгляд, покачнулся и картинно застонал. «Там всего лишь синяк насмешливо сказала я, и демонстративно скрестила руки на груди. Мол, лечить не собираюсь. Умирающий мгновенно передумал умирать. «Ещё пожелания будут?» нахально спросил он. «Почистить зубы рыбкам в пруду? Прополоть сырники в оранжерее?» «Нет, хватит с меня пегасов. Спасибо». «Не за что. Мне уже самому интересно, чем закончится тётушкин отбор», подмигнула Сандр. «У меня определённо появился фаворит. Тут же сослался на дела». «Да, конечно, в полночь самое время им заниматься». И исчез. А я отправилась чертить, сшивать и крепить. Уснула за пару часов до рассвета, сидя за рабочим столом. Под миниатюрным чехлом из паутины лежал восхитительный бант из перьев.